Глава 5. Танака. Механизированный костюм специального разведывательного подразделения лаконийской пехоты или, попросту говоря, сталкер, был чудом инженерной мысли. Его сконструировали для дальней разведки. Он был легче и быстрее стандартного и увешан не оружием, а датчиками и системами слежения. Он не предназначался для боя на передовой. Задача сталкера внедриться, найти врага и отметить цели, а затем убраться во свояси, прежде чем прибудут вооруженные до зубов штурмовые силы и займутся делом. Мелкокалиберный скорострельный пулемет Гатлинга в правом рукаве означал, что сталкер все же мог при необходимости вступить в бой. За десятилетие службы, сначала марсианским морпехом в элитном разведывательном батальоне на Гекате, а потом боевым офицером только что созданных лаконийских морпехов, Танака испробовала почти все существующие модели силовой брони. Сталкер был ее любимчиком. Ей всегда казалось, что он похож на нее саму: высокую, поджарую и проворную, как гончая, крепкую, как гвоздь. Сейчас на ней был светло зеленый сталкер, маскировочной краски. Его цвет менялся, подстраиваясь под оттенки лаконийского мелколесья, которые улавливали панорамные оптические датчики костюма. Она не становилась невидимой, но камуфляж всегда подходил к ландшафту. На спине у нее висели два больших аккумуляторных блока на 90 часов автономной работы. Пулемёт был заряжен лентой с бронебойными и разрывными патронами. Она с легкостью двигалась по лесу со скоростью 20 км в час, перед ней бросалась в рассыпную мелкая живность. Не было нужды осторожничать. Ни в дикой природе Лаконии не представляло для нее угрозу, разве что она обнаружит здесь первого консула. Танака начала работу с анализа некоторых файлов и отчетов, к которым у нее прежде не было доступа. Актуальные данные о личной жизни первого консула были скудными, даже с учетом тех, что открыл для нее статус Омега. Медицинские записи отрывочные и туманные. Многие годы он ограждал себя от публичности, просто ничего не записывая. Напротив, на всех остальных жителей Лаконии была масса данных. Готовясь к выходу, она положила белье первого консула рядом со сталкером. Когда она надела костюм, в его распоряжении уже были химические маркеры всех людей, прикасавшихся к белью, и всех, кроме одного, удалось идентифицировать. Методом исключения получилось, что последняя метка принадлежит первому консулу. Такой вот охотничий прием. Теперь у нее был след. По записям системы безопасности она отследила Эдуарта до границы территории дома правительства и чуть за ее пределы. После след был совсем слабым. Ветер рассеял запахи, а дождь его вовсе смыл. Лакония небольшая планета, но все таки планета. Дуарте ушел несколько дней назад пешком. В лучшем случае он еще идет, и она обнаружит его после целого дня поисков. Однако в колониальных мирах-то и дело появлялись откуда ни возьмись древние транспортные сети, по которым их создатели передвигали свое барахло. Если Дуарте наткнется на одну из них, он может очутиться в любом месте на лаконии или в нескольких километрах под землей. Если Танака обнаружит точку доступа, то поймет, как действовать дальше. Вот так, шаг за шагом, пока задание не будет выполнено. Она двигалась достаточно быстро, чтобы вспугнуть семейку костяных лосей в поисках пищи, копающихся в грязи впечатляющими рогами. Когда она внезапно появилась перед ними, они вздрогнули и прыснули в разные стороны. Костюм проследил за каждым и пометил уровень угрозы как низкий. Если переписать этот результат, поставив уровень угрозы высоким, пулемет в рукаве за несколько секунд превратит все стадо в фарш. Она решила этого не делать. Сначала она шла по смутным следам. 15 совпадение, немногим многим лучше игры в угадайку, этот след вел по звериной тропе сквозь кусты с серебристыми листьями. След с двадцатипроцентным совпадением поднимался по каменистой стенке, и Танака посчитала его ложным срабатыванием. Пока она прочесывала местность, напряжение отступало. Она отдалась поиску, и время потеряло значение. Она слышала, что такое происходит с художниками, целиком отдающимися работе. И это было приятно находиться в одиночестве и не думать ни о чем, кроме задачи. Не теряя скорости, она пересекла узкую лесополосу и оказалась у каменистого подножия горы. Теперь она уже очень хорошо понимала, куда направляется. Топографические карты вели ее по извивающемуся каньону с высокими стенками ко входу в пещеру, хорошо укрытую от посторонних взоров. Неудивительно, что ее удалось обнаружить только совместными усилиями. Тереза, видимо, считала, что нашла лучшее в мире тайное укрытие. У входа не то дрались, не то спаривались два похожих на грызуна создания с черными шерстью и глазами, кожистой пастью и ушами раковинами. Они прервались и зашипели на Танаку, когда она подошла ближе, оскалились темно бурыми острыми, как иголки, кривыми зубами. Она отпихнула зверей из пути. Те со влажным шлепком шмякнулись о стенку пещеры и затихли. Она взглянула на маленькие тушки и нырнула в темноту под каменным сводом. В туннелях у входа много лет прожил вражеский шпион. Его вонь была повсюду. Костюм также нашел следы Терезы и десятка других лаконейцев группы захвата уничтоживший Тимоти, он же Амос Бартон или кто там еще, а потом поискового отряда, который пытался найти его трупы и оборудование. В отчете говорилось, что он все время хранил портативную ядерную бомбу. Основная теория гласила, что он ждал подходящего момента, когда сможет вытащить из заключения Джеймса Холдена, а потом взорвет ее. Танако даже уважала его за это. Есть особая чистота в помыслах того, кто небрежно держит в своих руках смерть, дожидаясь подходящего момента. Костюм решил, что уловил запах Дуарте, но если первый консул и был здесь, его след был слишком слабым или затоптан остальными, и костюм не мог уверенно его поймать. Танака прошлась по пещере, пытаясь вернуть то ясное состояние ума, в котором пребывала в лесу. Однако убийство маленьких грызунов и обнаружение берлоги шпиона явно повлияли на ход ее мыслей. Чистые и прекрасные мгновения навсегда ушли, хотя охота еще не закончилась. Здесь камень был бледнее, слоистый и некрепкий. Танака могла бы выкопать в нем проход силовыми перчатками костюма, а потому ее немного беспокоила вероятность обвала, тем более что она уже отдалилась от входа в пещеру, где находилась жилая часть, и туннели превратились в лабиринт. Система слежения костюма в реальном времени рисовала трехмерную карту всех мест, где она побывала, но гора огромна. Если туннели прорезают ее насквозь, здесь можно плутать несколько дней. Если она права и Дуарте пришел сюда, будет трудно его вытащить. Было бы эффективнее вызвать рой микродронов и наводнить ими туннели, но Треха подчеркнул, что операцию необходимо держать в тайне и посвящать в нее управляющих дронами технических специалистов ненужный риск. И всё же, если не получится поймать Дуарта, это будет запасной план. Однако она еще не готова была сдаться. Пока не готова. Чем дальше она проникала вглубь пещеры, тем менее естественной и так казалось. У входа камни выглядели как случайное геологическое образование, но в более крупных гротах странные текстуры и вкрапления на стенах росли от пола до потолка, Черные и серебристые спирали, как будто излучали собственный свет. Танако много времени провела на лаконийских боевых кораблях, построенных на удивительных орбитальных верфях, и с первого взгляда могла опознать технологии создателей протомолекулы. Это место определенно дело их рук, но цель потерялась в глубине веков. Отчет исследовательской группы отметил это место как подлежащее дальнейшему изучению, но после нападения на Лаконию все, похоже, об этом забыли. У всех были дела поважнее. А разве что кроме Дуарте Она миновала сложный перекресток. Туннель с востока на запад пересекался внизу с изгибающимся туннелем, идущим с севера на юго-восток, и костюм послал предупреждение. Она посмотрела на дисплей. 75% совпадения в верхнем проходе. Попался, сказала она. Или нет? По указаниям костюма она петляла по изгибам и поворотам этого участка туннелей, и химический сигнал оставался в пределах 75 или 60% совпадения. Она вышла в обширное пространство, наполненное замысловатыми кристаллическими образованиями. Они поднимались с пола как тонкие пятиметровые башни из стеклянных решеток, и когда костюм подсвечивал их, тона были мягкие, пастельные. В другом месте они выглядели бы ошеломительно прекрасными. Нечто вроде абстрактных скульптур эпохи позднего возрождения. Танако гадала, созданы ли они инопланетным разумом или слепыми и бездумными силами природы. Она не могла сказать, заложена ли в них красота или проклятие, но это все равно не имело отношения к делу. Костюм был уверен, что первый консул здесь побывал. Первое стопроцентное совпадение. Здесь еще Дуарта или нет, но он определенно когда-то стоял на этом самом месте или совсем рядом и видел эти кристаллы своими удивительными модифицированными глазами. Ее сердечный ритм слегка участился при мысли о том, что она и вправду сумеет найти Дуарта. Облегчение, которое она почувствовала, увидев реальную перспективу успеха операции, показало, насколько старательно она игнорировала вероятность провала. Солята гибало основание одной из башен. У осколка кристалла, лежащего рядом с ней, суетилась пара собакоподобных существ. Танака разглядела щель наверху башни, откуда наверняка откололся кристалл. В отчетах лаконийской разведки эти существа назывались ремонтными дронами, не представляющими угрозы. Время от времени они забредали на окраины города и воровали всякое сломанное барахло, а позже возвращали починенным, но модифицированным. Директорат по науке сейчас исследовал, какие предметы дроны-ремонтники выбирают для починки и каким образом угадывают их изначальные функции. Костюм почуял запах первого консула на одном дроне, Танака нахмурилась. Если Дуарте оставил запах, прикоснувшись к дрону, и она пошла по этому следу, то все пропало. Дуарте и дрон могли встретиться где угодно, прежде чем пес пришел сюда, и она никак не могла догадаться, где именно они пересеклись. Танака уже собиралась поискать новый след, но тут дрон-собака произнёс кикаку, подобрал осколок кристалла странный, как будто игрушечной пастью и заковылял прочь. Танака последовала за ним. После сбивающей с толка серии поворотов они оказались в другой пещере, в десять раз больше тех, которые она успела увидеть в лабиринте туннелей. Она как будто вошла в кафедральный собор. Непонятно откуда доносился звук, напоминающий мелодичное посвистывание ветра над пустыми бутылками. С пола до высоты 10-15 этажей вздымались странные механизмы, выглядящие почти органическими структурами, нависали над ней. На мгновение она завороженно застыла. И среди этих образований она увидела с полдюжины ям, наполненных вязкой бурой жижей, похожей на смесь канализационных отходов с нефтью. Пёс подошёл к луже и окунул в нее сломанный кусок кристалла, а потом неподвижно замер в ожидании. Костюм предупредил Танаку, что в пещере есть еще одиннадцать подвижных объектов. Все они такие же странные псы, враждебных намерений не проявляют. Она смотрела, как псы приносят разные предметы и бросают их в лужи. Один пес достал из лужи что-то напоминающее полметра водопроводной трубы и унес. Это что, ваша мастерская, щенята? спросила она. Чем вы тут занимаетесь? Танака подняла руку и выпустила несколько патронов в одного из неподвижных псов, разнеся его на кусочки. Подождала. Через несколько секунд подтянулись еще три пса и начали аккуратно собирать останки мертвого товарища и окунать их в лужу. Ага, обратилась к ним Танака. Чините своего приятеля, верно? Ладно, ладно, я подожду. Все оглянулись и посмотрели на нее большими глазами, как будто их смутило такое неуместное поведение. Один произнёс "Кикаку", но не пошевелился. В воздухе пахло смесью странных химических веществ, и костюм не сразу все идентифицировал, но через несколько секунд показал сообщение: "Запах дуарте в существенных количествах". Танаки не хотелось верить, что это может быть всего-навсего контакт с дроном-ремонтником. Если Эдуардта побывал в этом зале, быть может, кто-то ранил его или убил, и псы принесли его сюда, чтобы починить, или он пришел к тем же выводам, что и она, и воспользовался лужами для починки чего-то. Утанаки начали зудеть ладони, и она улыбнулась. Её охватило нетерпение погони, как гончую, рвущуюся с поводка, когда почуяла кролика. Чистая радость охоты. Она медленно и методично начала обходить периметр в поисках максимального совпадения. Идти по следу Дуарте внутри зала было, вероятно, бессмысленно, но достаточно узнать, откуда он сюда пришел и где вышел. Как оказалось, скорее всего, через туннель, уходящий из огромной пещеры слегка вверх. Танака двинулась туда, и с каждым шагом запах становился все сильнее. Через полчаса она оказалась в большом зале с проемом наружу. Зал представлял собой полукруг почти 60 метров в диаметре. Примерно в 20 метрах от Танаки кусок стены отсутствовал, через проем лился солнечный свет. Сквозь завесу лианы веток сияло лазорево синее небо. Дуарта здесь побывал, более того, провел здесь какое-то время. Его запах был повсюду. "Первый консул", сказала она, и костюм усилил голос. "Это полковник Танака". Если вы здесь, я просто хочу с вами поговорить. Никто не ответил. По обе стороны от проема с пола поднимались веретенообразные гнезда, а в них лежали похожие на яйца объекты пятнадцатиметровой длины. Яйца светились тем же жемчужным сиянием, как внутренняя обшивка корабля класса Гравитар, как будто их создали на строительных платформах. И самый недавний след первого консула вел к пустому гнезду посередине. Танака медленно обошла гнездо, но не обнаружила след, который вёл бы от него. Так-так, малыш, сказала она отсутствующему яйцу. А ты что ещё за хрень? "Корабль", сказал доктор Ачида. Танака откинулась в кресле. Она заняла кабинет в Доме правительства, устроив там базу операции со штатом в 10 человек и приоритетным доступом к любому должностному лицу империи. Оформлен кабинет был стандартно, но на видном месте она повесила на стену гравюру Аммона Фицволла с Артемидой-охотницей в ярко зеленых цветах со всплесками кроваво-красного. Вы уверены? «В общем, не особо, признался Ачида. Сейчас на месте работает спецотряд, как вы просили. Как только они закончат, мы будем знать больше, но мы уже видели похожие структуры в системе Персефона, на Барагаоне, в Сваргалоке, в Семи королях. Встречаются не повсеместно, но не так уж редко. Похоже, значительная часть артефактов это средства передвижения, и в особенности по данным Семи королей мы видим, значит, все таки корабль. Это упрощение. Мы считаем, что это были транспортные капсулы, но они могли летать? Местоположение и конструкция указывают на то, что могли, кивнул доктор Ачида. И как же этот корабль можно отследить? Ачида подался вперед, кресло под ним заскрипело, и он заморгал как сова. Отследить? Танака сжала кулак так, чтобы учёный не заметил, и постаралась говорить ровно. Если мне нужно узнать, куда отправился корабль, у его двигателя есть сигнатура, по которой его можно обнаружить что-то вроде энергетического профиля. Ачидо покачал головой, как будто малышка попросила у него единорога. Мы пока не разгадали местную систему транспортировки, хотя и пытались. Но с тех пор, как сошел с орбиты Эрос, мы понимаем, что это как-то связано с отделением местной инерции от внешней. У этих кораблей нет двигателя как такового. Похоже, речь идет об управляемой гравитации, когда нелокальная область проходит через нормальное пространство и Ладно, прервала его Танака, не врезав ухмыляющемуся ученому по морде, только благодаря грандиозному волевому усилию. Значит, у него нет энергетического следа. Тогда каким образом его можно найти? ЭРС тоже был невидим для радаров, если помните. Вы перечислили кучу того, что мне не подвластно. Сообщите уже хоть что-нибудь, что мы можем. Ачида передернул плечами. Это можно было по крайней мере увидеть визуально. Если корабль пройдет мимо любого светового телескопа, его можно увидеть. Конечно, после атаки состояние планетарной обороны оставляет желать лучшего, так что Ачида сжал губы, показывая собственное бессилие. Хорошо, спасибо, сказал Танака. Не за что. Я о том, что вы свободны. Ачида удивленно моргнул, но ушел. Уже хорошо. У Танаки ломило все тело. Она только начала, а зона поисков расширилась с Лаконии до транспортной сети, которая может привести буквально куда угодно в 1300 миров, и нет очевидного решения, как сузить эту территорию. Танака чувствовала, как от раздражения между лопатками скрутило мышцы. Она достала блокнот и начала обдумывать варианты. Результаты радиоэлектронной разведки ясно показывали, что изображения оставшихся кораблей яиц нужно разослать повсюду, где есть телескопы: на станции, на корабли, повсюду рядом с вратами. Голос Вихря, единственный оставшийся корабль класса Магнитер, выполнял функции импровизированной планетарной обороны. Первым делом на него. Если на нем видели корабль яйцо это хотя бы даст ей представление, куда тот направился. В конце концов, Дуарте мог полететь и куда-то внутри системы. Танака не могла знать наверняка, что он направляется к вратам. И что потом? Гоняться за кораблем, который не видит радары и не оставляющим энергетический след, то есть действовать вслепую. Но если бы она хотя бы поняла, в каком направлении он полетел, то могла бы составить список возможных целей. Нужно поговорить с его камердинером и адмиралом Треху. Не намекнул ли Эдуард, и куда хочет попасть? Или, может быть, гоняться за ним не лучший вариант? Лучше поставить ловушку, возможно, у Дуарте и нет определенного места назначения. Если первый консул что-то ищет, это можно использовать в качестве приманки. Записи о текущих операциях были строго засекречены. Треха, вероятно, единственный имеет полный доступ, но он дал ей ключевые факты. Пять оперативных групп пытаются вернуть Терезу Дуарте. Танака читала их отчеты, но в то время мозг уже был занят разработкой стратегии. В свой вевовоскрашение Эдуарто подал единственный знак, что он еще в сознании, разделался с Пауло Картасаром, и по словам присутствовавшией там доктора Акое, это произошло потому, что он тревожился о судьбе дочери. Нетрудно предположить, что первым делом он попытается найти девочку, разве она не самая логичная приманка. Это уж точно проще, чем гоняться за пропавшим кораблем. Самая обнадеживающая зацепка нашлась в оперативном отчете разведки. Дальняя родственница покойной жены Дуарта возглавляла школу-пансион в Новом Египте и болталась с некоторыми людьми, входящими в подполье. Если бы девчонка была у Танаки, она бы поместила ее именно туда. К тому же скоро начинается новый школьный семестр, вполне логично прятать девочку-подростка среди множества других подростков. Танака вызвала список руководства операции. Командует ей капитан Ноэль Мугабо на фрегате Ястреб. Точнее, командовал до этого момента. Она вызвала своего адъютанта и не дала ему даже заговорить. "Свяжитесь с Ястребом и сообщите, что я принимаю на себя оперативное командование их миссии в Новом Египте. И найдите мне быстрый корабль, где есть кресла-амортизаторы с дыхательной жидкостью, и соедините меня с Новым Египтом". Глава.